Воспоминания дают быт, но воспоминания полны личного, интимного, и потому никогда не дадут всей полноты жизни, но лишь ее уголок. Только в свободном художественном творчестве историко-бытового романа можно сочетать описание событий с бытом людей и дать полную картину жизни данного времени. Я решил в ряде романов изобразить жизнь различных классов русского общества, и эта работа вылилась в четыре романа. В первом «От двуглавого орла к красному знамени» я изображаю, как жили до войны, как воевали и как пережили смуту люди высшего общества. Во втором и третьем «Опавшие листья» и «Понять, простить» я беру интеллигентную, среднюю семью Кусковых и семью бедного чиновника Лисенко и показываю, что дала великая бескровная революция самому настоящему пролетариату. В предлагаемом здесь романе «Единое неделимое» я изображаю на первом месте жизнь южнорусского крестьянина. Здесь видно, что дала ему власть рабочих и крестьян, возглавляемых Коминтерном. В этом романе я пытаюсь найти пути, по которым могла бы выйти Россия из кровавого тупика, куда загнали ее под «Улюлюканье всего света, слуги третьего интернационала». Все четыре романа совершенно самостоятельные и в то же время все четыре есть единое. Их связывает в главных очертаниях единство времени, последняя историческая эпоха императорской России, война и смута, единство места, Санкт-Петербург и Юг России. И единство быта — русский военный и мирный быт. Все сцены мирной жизни, войны и смута описаны или по личным наблюдениям и переживаниям, или по донесениям разведчиков и протоколам полицейских и судебных властей. Те, кого я описываю жили так, как это написано, и умерли той ужасную смертью, как я это описал. Я ничего не преувеличивал, ничего не убавлял ни в изображении красивого прошлого, ни в изображении кровавого настоящего. Я буду счастлив, если мне удалось пролить свет в ту тьму, что окружает теперь Россию, и если читатель поймет, где скрывается та единая неделимая, спаянная братскую любовью Россия, которая скоро восстанет из гроба ярким светом христианской любви и озарит святым учением Христа народы Запада, погибающие в материализме. Экс-Ориент-Люкс Свет с Востока Но свет не от таинственного Будды с его непротивлением и безнадежной нирваной, не от загадочных йогов Индии, не из сложной философии браминов, не из чудесных сказок восточных магов, а из прошлого Назарета, из той знойной Иудеи, что дала миру величайшее учение любви и кротости, И самых ужасных злодеев. Тихий свет Сына Божия, Любовь к ближнему, Единственное спасение человечества От вымирания в злобной классовой борьбе. Когда воссияет над Россией снова тот тихий свет, Что был над нею в дни ее славы, Когда мы Бога боялись, И царя чтили. Тогда снова встанет она. Великая, единая и неделимая. Петр Краснов Сантени, 1924 год. Часть первая. Зарницы. Слобода Тарасовская лежит в глухом степном краю. До ближайшей станции железной дороги по большому шляху считается 60 верст. Примечание. Шлях. Дорога. Название было широко распространено в степных областях Южной России и Украины. Примечание. Марыняка. Это по шляху. А если на простека ехать, то и с гаком будет. Вдоль шляха на кривых серых столбах бежит телеграф, две проволоки. Едешь и едешь, бежит телеграф, поет какую-то жужжащую песню, и нигде ни жилья, ни людей, только под самую слабодою серыми пирамидками беспорядочной стаи. Выбегают в степь ветраки, машут ветхими порванными крыльями. Здравствуйте, говорят. Приехали. Вот и Тарасовка. Слобода спряталась в двух балках, крутенькой и кривой. Протянулись по ним двумя широкими и прямыми улицами. Улицы вполне проходимы и проезжи, только позднюю весною до да раннюю осенью, когда упруга на них черноземная земля, и пробивается по засохшей грязи мелкая ползучая травка. Летом они рыхлые и пушисты от мелкой и едкой пыли, и когда пройдет по ним утром стадо, пыль стоит туманом до позднего вечера. И сквозь нее мутным кажется круглое жаркое солнце. Весной и осенью грязь по слободе лежит, непролазная. Рассказывает, ехал по улице казак с пикой, Да так завяз в грязи, что только кончик пики из нее торчит. Шла летом баба босиком, напорола в кровь ногу, Стала смотреть, что такое блестит в пыли. Глянь, дивись православные, копьё. Откопали тогда слабожане казака. Зимою запуржит по степи белосаванная пурга, Наметется гробы по улицам, и только узенький санный путь Вьется между снежных просторов, да натоптанной стёжки вдоль домов. Доходы колодцем, где возле низких срубов с журавлями блестящим синим зеркалом настыл лед. Хатки в свободе маленькие, об одно и о два небольших окна, низкие, широкие, белой глиной обмазаны, с выведенным синькой или желтую охрою фундаментом с дощечкой-рундучком, чтобы сидеть было где летом. Примечание — дощечка-рундучок. Здесь откидывающаяся доска вдоль стены дома, предназначенная для отдыха. Откидная скамейка. Ставни у окон крашеные, резные, Желтый подсолнух или розоватый розан в темно-зеленых листьях намалеван. Местный художник работал. Над хатами и толстым слоем прямая солома шапкой лежит, нависая над стенами. Из соломы обеспечен торчит труба, а на трубе глиняный горшок. Кругом хаты огорожа, тесовая или плетеневая, с воротами и калиткой. под хаты колодись. За огорожей базы для скота. Примечание. База здесь загон для скота. Как спускаться в слободу? Направо стоит покосившийся столб, Когда-то белыми и черными полосами, наискось с оранжевой каймою, на столбе разбитая черная доска, на ней белой меловой краской изображен двуглавый орел и надпись. Надпись давно стерта, значится только «Ревизских душ 937 мужеско пола, женско пола. Цифры неверные. Население Слободы давно подошло к двум тысячам. Слава тебе, Господи, степь кормит, никому не отказывает. Дети родятся, что цветы цветут полевые каждую весну. Что не девка, то брюхата. От выезда, если ехать от станции, улица спускается вниз. Сначала балка узкая, и при стены ее крутые, в белых меловых пятнах. Дальше сразу раздвигается широко в обе стороны и пологими мягкими скатами спускается со степи. Тут она заросла ольшаником, орешиной, боярышником, дубником и терном. Цепкой ежевика густо оплела пестрыми листьями кусты и свисает гирляндами, точно кружевом. В мягкой зеленой раме лежит слобода. Подли хат, сады, вишни и кривые яблони, Под самыми окнами подсолнухи высокие, Стройные махровые мальвы, шток розы, На подоконниках цветы в горшках, Герань, фуксии и бальзамины. Между ними висит кое-где клетка с птицей, кенарь заморский, зелененький веселый чижик или свой ученый дрозд. На рундуке кошка греется на солнце, кошка мелкая, облезлая, пестрая и лукавая. Во дворе собаки, лохматые, в длинных волосах, крупные, голосистые, злые, без палки по слободе не пройдешь. Когда зимою по всей слободе поднимут они лай, за две версты слышно, где слобода. В самой низине, где крутенькая балка сходится с кривой, широкая левада в кустах и стройных тополях. Примечание «Левада». Здесь прибрежный участок земли, заросший деревьями и кустарником, заливаемый водой в половодье. Название широко распространено в южных областях России и Украины. Через Леваду струится ручей. Он перегорожен плотиной и разлился прудом. Но пруду и летом, и зимою шумно. Летом в зеленой раме отразились плакучие ивы и камыш куга. На середину набежали белые купавки, крупные водяные лилии, лотос святорусский, русалочий ожерелок. У Гати не гогочут серые и белые гуси. Всем гусям гуси самая умная птица. Примечание. Гать. Настил из бревен и хвороста для проезда через топкое место».